Голова восемнадцатая. «Почти приехали, лейтенант Сандерс!» – крикнул водитель, пытаясь перекричать шум двигателя. Они ехали в шестиколёсном бронетранспортере по утрамбованному песку в пустыне неподалёку от хейтра «Ещё пара километров, и мы будем на месте встречи!» Кроме неё и водителя, в БТР были ещё пятеро солдат Альянса, собранные вместе в последний момент, чтобы защищать её. пока она не улетит с этой планеты. Она и водитель сидели впереди, а остальная часть отряда расположилась сзади. В момент получения приказа четверо космопехов уже были на Камале, а остальные двое прилетели с Элизиума прошлой ночью в соответствии с инструкциями, поступившими из штаб-квартиры Альянса. Их транспортное средство принадлежало батрианцам, местные власти одолжили его по запросу Совета. Всё это было частью сделки, заключённой послом, чтобы безопасно переправить её с Камалой на территорию Альянса. Двигатель натужно взревел, БТР начал карабкаться на одну из огромных песчаных дюн, которые простирались вокруг до самого горизонта, навстречу заходящему солнцу. Через 20 минут наступит темнота, но к тому времени она уже будет на борту корабля Альянса. «Я удивлён, что батрианцы пошли на это!» Снова прокричал водитель, пытаясь поддержать беседу. «Обычно они не разрешают совершать посадки вне космопортов, особенно кораблям Альянса!» Она понимала его любопытство. Он догадывался, что происходит что-то серьезное. Но его приказ заключался только в том, чтобы доставить ее к месту посадки корабля. Он никак не мог знать о ее связи с Айдоном. А также о тех закулисных переговорах с Советом, которые должна была провести посол Гойл, чтобы всё это могло осуществиться. Калли промолчала, она вовсе не собиралась посвящать его во все эти подробности. Она удивилась, сколь многим пожертвовал Альянс в обмен на эту уступку. Какую сделку они заключили? Вероятно, Андерсон подозревал что-то, но он едва ли сказал ей больше дюжины слов после того признания, которое она сделала в гостинице два дня назад. Не то, чтобы она обвиняла его. Он доверял ей, а она воспользовалась этим доверием. Во всяком случае, с его точки зрения. Кали слишком хорошо знала, сколь горьким может быть предательство. Теперь же её вышвыривали прочь, отправляли в какое-то неизвестное место, где она будет в безопасности. А тем временем Андерсон оставался на камале продолжать поиски доктора Чианя. Она много думала над тем, чтобы снова связаться с ним после того, как все закончится. Поначалу она просто нуждалась в нем. Она была одинока и напугана. Ей был нужен кто-то, кто мог бы поддержать ее, кроме грубого, раздражительного отца, которого она едва знала. Но проведя с ним вместе всего несколько дней, ей стало казаться, что они могли бы стать больше, чем друзьями. К сожалению, она подозревала. что он теперь не захочет даже разговаривать с нею, после того, как она задела его чувства. Осознание того, что она, возможно, больше никогда его не увидит, ранило ее сильнее, чем она ожидала. «Держитесь, мэм!» Неожиданно крикнул водитель, вырвав ее из печальных размышлений. Он до предела вывернул рулевое колесо, заложив настолько крутой поворот, что машина едва не перевернулась. «У нас гости!»